Так вот оно что. Это карта капитана Беринга. До англичан доходили смутные слухи, будто лет сорок тому назад капитан русской службы Беринг переплыл из Сибири в Америку. Но все считали это маловероятным. Слишком уж далекой казалась Америка от Азии. Кук схватил карандаш и линейку и стал исправлять свою карту, сверяя ее с картой русских. Сперва он перенес к себе все очертания берегов. Потом зачеркнул все названия, которые он роздал разным островам, и стал спрашивать, как они назывались по-русски. И карта его покрылась непонятными труднопроизносимыми надписями «остров туманный», «медвежий», «бесплодный». А северо-западный выступ Америки, находившийся так близко от Сибири, оказалось, называется полуостров Аляска. И только одно наименование Кук самостоятельно занес на свою карту по синему пространству, разделяющему оба материка, он написал «Берингов пролив». Судно, капитаном которого был Сапожников, пришло сюда из порта Петропавловск на Камчатке. Оно привезло с собой груз муки и табаку, которым русские снабжали алютов. В обмен на котиковые шкуры Кук написал письмо в Лондон и попросил своих гостей сдать его в Петропавловский на почту. Те охотно согласились и, как потом выяснилось, исполнили его просьбу. Письмо шло через Иркутск, Тобольск, Москву и Петербург, и пришло в Лондон через полтора года. На прощание Кук подарил русским морякам несколько бутылок вина, которого они не пробовали уже много лет. Русские предлагали Куку перезимовать в Петропавловске, но он отказался. Он считал, что гораздо полезнее будет провести зиму в жарком климате на недавно открытых Гавайских островах и получше изучить их. В конце октября, попрощавшись со своими новыми друзьями, мореплаватели покинули Уналашку и месяц спустя увидели высокие горы Гавайского архипелага. Жрецы и вожди В течение почти целого месяца Кук кружил возле Гавайского архипелага, переезжая с острова к острову, нигде не приставая. Он искал удобного места для стоянки, но все бухты были малы и мелководны. Только 17 января 1779 года решение и открытие наконец вошли в прекрасную гавань Каракакуа на острове Мауи. Пустили стеньги, отвязали паруса. Путешественникам предстояла долгая стоянка. Надо было починить все повреждения, запастись провизией и отдохнуть. Потому что о возвращении в Англию раньше, чем через год, нечего было и думать. Нигде еще кукань не встречала такая многолюдная толпа. Берег был черен от людей. Бесчисленные лодки неслись навстречу кораблям, и Кук, сойдя в каюту, записал в корабельном журнале. Мы не нашли великого северо-западного прохода. Но открытие сэндвичевых островов щедро вознаградило нас за эту неудачу. Никогда еще никто из европейцев, странствовавших по Тихому океану, не встречал такой богатой и такой населенной земли. Это была последняя запись.